Глава четырнадцатая. Не успела я подставить к корове низенькую скамеечку, как Белянка уже ухитрилась опрокинуть ведерко с теплой водой. Я внутренне зарычала, но вслух сказала почти ласково. «Белянушка, ну что же ты так? А хочешь, я тебе вкусняшку дам?» Кусок хлеба она слезнула языком с моей ладони, но взгляд ее ничуть не потеплел. Но я уже увидела то, что нужно. Я отставила скамейку обратно к стене и потопала в дом. «Что же вы, мадемуазель Летиция, подшутить надо мной вздумали?» Я укоризненно покачала головой. «Могли бы сразу сказать, что корову уже подоили. Или вы думали, что я пустое вымя от полного отличить не смогу?» Женщина в ответ осклабилась, показав нестройный прореженный ряд зубов. — А не что вы думали, барышня, что корова до такого времени не может быть. Да и наша корова вас к себе все равно не подпустит, не любит она чужих. — Не подпустит? — Но это мы еще посмотрим. Но спорить я сейчас не стала, решив, что сначала надо подружиться с животинкой, а потом уже что-то доказывать. — Как спалось, мадемуазель Арлингтон? — спросила вошедшая в кухню Нинелла. — Замечательно, — ответила я. — И мне хорошо спалось, — заявила тоже спустившаяся к завтраку Дженни. Глядя на ее сияющее лицо, даже и не смогла не улыбнуться. Помимо каши на завтрак был свежий творог с медом, такой вкусный, какого я давно уже не пробовала. И я искренне похвалила того, кто его делал. Лети у нас на это мастерица, сказала Мадемуазель Донован. У нее и сыр справный выходит, и пироги пышные. Сама Лети ничего не сказала, но я видела, что ей была приятна моя похвала. После завтрака мы с Дженнифер отправились на речку. Несмотря на то, что день выдался солнечным и довольно теплым, вода в реке оказалась холодной, и я запретила девочке в нее заходить. Дженни была еще слишком слаба после болезни и легко могла простудиться, а вот я сбросила платье и, оставшись в сорочке, нырнула в воду. Немного поплавала, окунаясь с головой, пытаясь хотя бы таким образом смыть дорожную пыль. Но быстро замерзла и поспешила выйти на берег. Я еще со своего пребывания в имении Арлингтонов знала, что купаться тут было принято в нижнем белье, и сейчас намокшая сорочка не давала мне согреться. Я кое-как натянула поверхнее платье и припустила к дому. Нет, принимать ванну таким способом мне совсем не понравилось. «Поди замерзли?» — спросила хозяйка, услышав, как стучали мои зубы. «Садитесь к печи, отогревайтесь». Я так и сделала. Но сначала предпочла переодеться. Насухо вытерлась жестким холщовым полотенцем, надела другую сорочку и закуталась в большую шаль. А «Как вы моетесь в холодное время года?» — спросила у Нинеллы, вернувшись в кухню. «Лохань в сарае стоит», — ответила она. «Можно согреть ведро воды и вдоволь намыться. А зимой лохань в дом занести можно». Но я покачала головой. Такой способ хорош для ребенка, чтобы намыть Дженни много воды не нужно. А вот представить в лохане себя саму я могла с трудом. Да и трудно человеку, привыкшему к комфортным ваннам и теплым баням, променять их на маленький тазик. А разве бань у вас здесь нет? Судя по тому, как нахмурилась Нинела, даже само это слово было ей незнакомо. И я принялась объяснять. Это такое маленькое помещение с печью, в котором можно мыться. Это должно быть у вас, у господ, так принято. Ничуть не удивилась она. А мы про такое не слыхали. Хотя у кого в домах большие печи, те, знаю, прямо в печах моются. Но это уж когда на улице совсем студено. Да и вылезаешь ты из печи чумазой, как вороненок. Что мылся, что не мылся, все едино. Я не стала продолжать этот разговор сейчас, но решила, что нужно вернуться к нему, когда я познакомлюсь со здешним бытом поближе. Вокруг дома был лес и густой. А значит, строительный материал для бани точно найдется. Нужно только выяснить, можно ли тут рубить деревья и дорога ли в деревне рабочая сила. Пока же следовало сосредоточиться на том, как можно заработать деньги. А что из ягод и грибов сейчас есть в лесу? Если вы покажете нам, где и что растет, то мы с Дженни могли бы собирать их на продажу. Мы и вовсе не хотим быть нахлебниками. — Покажу, — кивнула она. Чего же не показать, места здесь красивые и всего вдоволь. А звери дикие? — с опаской спросила я. И они есть, — усмехнулась Нинелла. Да только летом они на людей не нападают, если только к детенышам их не подойдешь. Ну да я присказку вам скажу, произнесете ее вслух, и никакой зверь вам не будет страшен. До обеда я решила постирать белье. Как я и думала, стирали тут со щелоком, водным раствором древесной золы. Целая кадушка, с которым стояла в синях. За моими действиями и Нинелла, и Лети поначалу наблюдали скептически. Но я знала, что нужно делать, и умела обращаться со стиральной доской. Здесь она была полностью деревянной. А полоскать белье я снова отправилась на реку, а потом ловко развесила его на протянутую между сараем и хлевом веревку. «Что-то вы, мадемуазель Арлингтон, шибко много для благородной барышни умеете», — с прищуром посмотрела на меня Нинелла. «Или у вас в имении не было служанок?» «Не похоже. Ручки у вас больно белые да бархатистые, словно вы без перчаток никогда и не хаживали. Разве бы вам позволил кто стирать?» Она говорила это с улыбкой. Но ее цепкий и недоверчивый взгляд как будто пронизывал меня насквозь. Мне ужасно хотелось сказать ей правду. Так хотелось хоть с кем-то быть откровенной. Я была почти уверена, что у шаната ни за что и никому меня не выдаст, но рисковать я все-таки не стала. Может быть, когда-нибудь потом, когда я узнаю ее получше, а пока пусть думает, что хочет.